Организация производственной базы не представляет никаких сложностей. Талибы сами смогут превращать истребители в невидимки, а самолеты МиГ-21, МиГ-23, Су-24 и Су-25 российская сторона будет продавать талибам через третьи страны. Первые три десятка машин будут поставлены в счет контракта. Цена других будет установлена в ходе дополнительных переговоров. Естественно, она будет значительно выше общепринятых цен на старые российские штурмовики. Господин Джабар должен признать, что это условие правомерно, так как технология антирадарной обработки сама по себе является огромной ценностью. Аль-Джабар думал примерно до Казани. Молча сидел в откидном кресле, покусывал перстень. Потом задал несколько мелких, уточняющих вопросов. Снова умолк. И только в районе набережных Челнов приступил к делу. Предложение досточтимого господина Ермакова крайне неожиданно и требует тщательного обдумывания. «У господина Джабара есть для этого не меньше пяти часов. Для такого опытного человека этого времени более чем достаточно». Господин Ермаков утверждает, что радиолокационная уязвимость истребителей уменьшена в 20 раз. Мы хотели бы убедиться в этом. Наш уважаемый партнер получит эту возможность. Специально для него будет проведен испытательный полет одного или нескольких истребителей. Господин Джабар сможет сам следить за показаниями приборов и при необходимости получить квалифицированную консультацию специалистов. Передавая афганской стороне не только оборудование, но и технологию антирадарной обработки, российская сторона лишается возможности производить такую же обработку своих боевых машин для продажи их другим покупателям. Уважаемый господин Жабар ошибается. Российская сторона не лишается этой возможности. У нее остается вся техническая документация, ноу-хау и автор методики. Изготовление же нового оборудования не представляет никаких трудностей. Российская сторона не может не понимать, что, обладая оборудованием и технологией, мы сами сможем организовать широкомасштабное производство и продавать самолеты-невидимки тем, кто в них нуждается». Мы отдаем себе в этом отчет, но для того, чтобы делать самолеты-невидимки, нужно прежде всего иметь самолеты. В настоящее время завершены переговоры России с республиками СНГ и бывшими союзниками по Варшавскому договору о передаче их авиарезерва в России в обмен на современные вооружения». Этот довод Ермаков привел без всякого опасения, что его утверждение может быть быстро проверено «Аль-Джабаром». А в будущем такие переговоры необходимо будет провести, и нет сомнения, что они завершатся подписанием межправительственных соглашений. Таким образом, афганская сторона будет находиться в прямой зависимости от России, но мы не намерены употреблять эту зависимость во вред нашим деловым отношениям. Мы заинтересованы в успешном применении российских невидимок в Афганистане, так как это создаст им рекламу и повысит спрос. Над Уралом Аль-Джабар задал, наконец, вопрос, которого Ермаков давно ждал. «Каким образом мы сможем убедиться, что оборудование, которое будет вывезено на Руслане, действительно то, о каком идет речь?» «Вы убедитесь в этом, когда смонтируете его и произведете антирадарную обработку первой машины», — ответил Ермаков. «Только после этого» начнете проплачивать контракт. Аль-Джабар возразил, мы не ставим под сомнение добросовестность нашего уважаемого партнера, но по этому контракту мы уже проплатили 200 миллионов долларов и хотели бы иметь гарантии, что за свои деньги получим настоящий товар. На сей раз сам Ермаков заставил себя подумать километров 100, хотя ответ у него был давно готов». Наконец он произнес «Господин Аль-Джабар не является новичком в бизнесе. Он знает, что в делах, а особенно в больших делах, невозможно работать без доверия к партнеру. Если возникают сомнения, самое разумное – прервать отношения». Я мог бы сказать, что хорошо помню слова моего уважаемого партнера о том, что ваши снайперы не делают промахов никогда, но это очень слабая гарантия, хотя лично для меня она имеет значение. Нет, господин Джабар, лучшая гарантия в бизнесе – взаимная выгода. В нашем случае она очевидна для обеих сторон. Если мои слова вас не убедили, я прикажу посадить самолет, и вы вернетесь в Москву пассажирским рейсом». «Наш контракт будет расторгнут, мы вернем предоплату и будем искать новых партнеров. Это не составит труда. Таким партнером и очень быстро может стать премьер Раббани и его военный министр Шахмасуд. Надеюсь, вы оцените мою откровенность». Раб оценил. «Над газовыми факелами Тюмени он сказал...» Мы полностью доверяем нашему уважаемому партнеру, но при монтаже оборудования могут возникнуть неполадки. Их трудно будет устранить без опытного специалиста, надеюсь. Достопочтенный господин Ермаков не сочтет чрезмерной нашу просьбу о том, чтобы вместе с оборудованием этим же рейсом к нам был доставлен ваш специалист, автор методики. Мы щедро оплатим его консультации. И как только технологический процесс будет отлажен, немедленно вернем его в Россию.